Глава 11 В темноте. Это было похоже на помешательство. Если в первый момент Дугин спокойно и даже в какой-то степени с пониманием отреагировал на то, что они с Майским были схвачены и посажены в камеру по приказу полковника Гланта, то с течением времени ситуация казалась все более странной. Да нет, пожалуй, даже не странной, а абсурдной, бредовой, безумной, невозможной. Определений можно было подобрать множество, а вот объяснение всему происходящему Дугин, как ни старался, найти не мог. Почему выход из лабиринта оказался в одном из казарменных помещений? Дугин точно помнил, что в отчете Кийска было сказано, что планета ПИК-183 является единственным известным местом, где вход в лабиринт постоянно открыт и, к тому же, не меняет своего местоположения. Если предположить, что вход остался на прежнем месте, то получается, что переместилась станция. Бред полнейший. Даже если бы все участники экспедиции бросили свои дела и начали демонтировать станцию с тем, чтобы собрать ее потом на новом месте, то работа эта заняла бы не один день. А что, если произошел временной сдвиг, о возможности которого также предупреждал в своем отчете Кийск? Он утверждал, что время в лабиринте и вне его может течь не только с разной скоростью, но случается, что и в противоположных направлениях. Дугин вскочил на ноги и, едва не сбив Майского, который все это время ходил из угла в угол камеры, подбежал к двери. «Эй, охранник!» — крикнул он, стукнув в дверь кулаком. «В чем дело?» — ответил ему приглушенный голос из-за двери. «Какой сегодня год?» Охранник только хмыкнул насмешливо и ничего не ответил. «Я спрашиваю, какой сегодня год?» Дугин вновь стукнул в дверь кулаком. «Тот же, что и вчера», — ответил охранник. «Дьявол!» Дугин понял, что не получит нужного ответа, и с досады еще раз ударил кулаком в дверь. «Совсем спятил!» — мрачно посмотрел на него Майский. Ничего не ответив, Дугин снова сел на койку. А чтобы не видеть расхаживающего из стороны в сторону сокамерника, он еще и фонарик, который держал в руке, выключил. «Включи свет!» — потребовал Майский. — Обойдешься, — мрачно буркнул в ответ Дугин. — Нужно беречь батарею. Неизвестно, сколько нам здесь сидеть. Майский только фыркнул в ответ. Похоже, у него не было ни малейших сомнений в том, что все это недоразумение в скором времени разрешится, а виновные будут примерно наказаны. Кстати, вот еще один вопрос. Почему на станции работает только аварийное освещение? Нехватка энергии? Но это означает, что не действует станционный энергогенератор. А это уже не шутки. Серьезная авария. Что могло случиться? Догин примерно представлял себе внутреннюю планировку станции и устройство основных систем жизнеобеспечения. Вывести из строя энергогенератор мог разве что только взрыв разрушительной силы, произошедшей в непосредственной близости от него либо умело проведенная диверсия. Но кому на станции могло прийти в голову умышленно уничтожить основной источник энергии? Почему делами на станции заправляет полковник Гланд а не Лиза Стайн, которой по должности положено этим заниматься? Со Стайн что-то случилось? Она погибла или серьезно больна? Или Гланд отстранил ее от должности?» Но такое могло произойти только в том случае, если в районе работы экспедиции объявлялось чрезвычайное положение. Даже если произошло что-то из ряда вон выходящее, полковник Глан вряд ли стал бы проявлять излишнюю поспешность, поскольку по действующим правилам одновременно с объявлением чрезвычайного положения ответственный за безопасность обязан вызвать спасательную экспедицию. А после эвакуации с планеты ему предстояло держать ответ перед Объединенной комиссией Совета Безопасности и Департамента колоний. И в случае, если комиссия сочтет, что основания для объявления чрезвычайного положения были недостаточно вескими, ответственному за безопасность грозило не просто снятие с должности, но и серьезные взыскания, вплоть до лишения чина и награды. Что же могло заставить полковника Гланта принять на себя столь серьезную ответственность? И самый главный вопрос — почему их встретили как врагов? Какие на то имелись основания? — Зачем ты спрашивал охранника, какой сейчас год? — подал голос из темноты Майский. Дугин услышал, как тихо скрипнула койка, и понял, что Майский наконец-то перестал ходить от стены к двери. — Хочу убедиться в том, что мы вернулись в свое время, — угрюмо ответил Дугин. — Теория временного сдвига, предложенная господином Кейском Майский презрительно фыркнул. — Я полагал, что ты достаточно серьезный ученый для того, чтобы не принимать на веру подобную чушь. — Тогда будь добр, объясните мне, что происходит. — У меня имеется несколько равно недоказуемых гипотез, — солидно произнес Майский. — Например, полковник Гланд мог сойти с ума и захватить власть на станции. — Интересно, как это объясняет то, что выход из лабиринта оказался под полом казарменного корпуса? — саркастически усмехнулся Дугин. — А как ты сам это объяснишь? — в голосе Майского отчетливо прозвучала обида. — Я этого объяснить не могу, — честно признался Дугин. — Я этого просто не понимаю. Майский снова фыркнул. Для ученого самый простой способ уйти от прямого ответа — сослаться на недостаток фактов. Или на их недостоверность или на то и другое одновременно. «Я есть хочу», — объявил Майский спустя пару минут. «Интересно, нас здесь собираются кормить?» спросил у охранника», — посоветовал Дугин. «Мне нужен свет», — капризным голосом произнес Майский. Дугин решил не спорить. Достав из кармана фонарик, он включил его и передал Майскому. Подойдя к двери, Майский деликатно постучал в нее согнутыми пальцами. «Охранник», — негромко позвал он. «Но что там еще?» – послышался из-за двери недовольный голос охранника. «Обед будет?» – спросил Майский. Ответа не последовало. Однако спустя какое-то время приоткрылся дверной глазок. «Отойдите от двери и сядьте на свои койки», – приказал охранник. Майский что-то недовольно пробурчал, но приказание выполнил. «Оставайтесь на месте, пока будет открыта дверь», – предупредил охранник, после чего загремел дверной запор. Дверь чуть переоткрылась. На фоне освещенного тусклым желтоватым светом дверного проема возник силуэт охранника. Присев на корточки, он поставил на пол небольшой лоток и толкнул его в камеру, после чего дверь снова закрылась. Майский вскочил со своего места и, подбежав к лотку, направил на него луч фонарика. — Это что еще такое? — недоумевающе произнес он. Подхватив лоток, он переставил его на край койки, занятой Дугиным.